Глава 37. Октябрь 1955 года. Чёрное море. Борт парохода Умбрия. Боевые пловцы уже начали подтягиваться к месту сбора, когда перед баргезе вновь предстал вахтенный матрос. Если две предыдущие шифрограммы свидетельствовали о том, что под понятием всё идёт по плану подразумевался и весь тот риск, который в данном плане содержался, То шифраграмма, которую ему вручили сейчас, способна была насторожить кого угодно. Текст депеши, которая только что поступила, и я хочу зачитать вслух, мрачно проговорил князь, как только команда расселись по своим местам. Но сразу же предупреждаю, то, что вы сейчас услышите, вы никогда не слышали. Естественно, фрегат-капитан ответил за всех Сантароне, артистично разводя руками. Это уж как водится. В эти минуты он старался выглядеть весельчаком, подбадривая таким образом остальных командос. А дальше текст торговому агенту: "Мне то есть, внешний рейд будет чист, кораблей охраны не будет. Сетевые ворота открыты, шумопеленгаторы отключены". У русских учений действуйте, диспетчер. Примечание. Исторический факт. Согласно выводам правительственной комиссии, именно в таком состоянии и пребывали средства защиты бухты Северной в ночь гибели Ленкора. Шумопеленгаторы не работали. Корабли из дивизии охраны порта, которой командовал контр-адмирал Галицкий, рейд бухты не прикрывали. Загородительные сетевые ворота оказались открыты, тем не менее комиссия не решилась однозначно признать, что гибель навора российского стала следствием атаки диверсантов. Конец примечание. На какое-то время в кают-компании воцарилось напряжённое молчание. Команды переглядывались, вопросительно смотрели на фрегат капитана и снова заинтригованно переглядывались. Они вели себя как люди, которым только что на полном серьёзе сообщили такую новость, которую иначе как шутка или неудачным розыгрышем они назвать не могли. Но мы всё же услышали это. Первым опомнился командир группы водолазов-подрывников Ливио Конченца. Лично я должен был бы тут же возрадоваться, да только что-то мне не до восторга. Как это возможно, чтобы вся система защиты вот так вот не сработала? Он прав, господин фрегат-капитан, произнёс обычно отмалчивавшийся в подобных случаях оберлейтенант фон Гертин. Очень уж похоже на вежливое приглашение в ловушку. Точнее, в ад, мрачно обронил механик Бруц. Реплик стальных морских дьяволов в Баргезе по существу не слышал. Поскольку эти двое высказали всё то, что можно было высказать в данной ситуации, он вспомнил, как во время последней встречи барон фон Штубер произнёс загадочную фразу: "Крымский агент о задаче у нас. У него закралось подозрение, что русское командование каким-то образом подыгрывает нам". В нашем деле барон ответил фрегат-капитан: "Подыгрывают только в одном случае, когда хотят заманить диверсантов в ловушку". Если в самом деле хотят заманить в ловушку и прибегают к соответствующим действиям настолько демонстративно, как это происходит сейчас. Но агент хотя бы понимает, что его рассекретили, откровенно об этом не говорит, однако догадывается. Вообще-то создаётся впечатление, что кое-кто в Севастополе, а скорее всего в Москве, заинтересован в гибели этого плавающего старья Линкора Новороссийск. И не думаю, что своей целью они ставят ослабление военно-морского флота. Подключился Баргезик к логическому осмыслению версии Штурмбанфюрера SS. Скорее всего, Линкор стал жертвенным бараном, на приношении которого пытается сыграть, ну, скажем, какая-то группа молодых политиков, опирающихся на своих людей во флотской контрразведке. Причём логика подсказывает: если они позволят вам пустить Линкор на дно, то позволят и уйти, а гибель корабля и людей спишут на германские мины, что однако не помешает высшему руководству расправиться с командованием не только Черноморского, но и всего советского флота. Впрочем, весь этот разговор так и остался в его мысленных воспоминаниях. Морским дьяволам не зачем знать о догадках и сомнениях барона фон Штубера и его крымских агентов. В какую-то минуту Боргезе пожалел, что зачитал им эту радиограмму. На смерти идущие сомнения ведать не должны, произнеся эти слова про себя, чёрный князь тут же решил, что ведь они составили бы предельно точный по смыслу родовой девиз обер-диверсанта Италии или же девиз разведывательно-диверсионной школы боевых пловцов. Находясь под впечатлением от него, фрегат-капитан и сказал, словно отрубил Что бы ни ждало вас в этой проклятой бухте, вы должны пойти и уничтожить линкор. Месть Цезаря должна настигнуть и корабль, и всех, кто пребывает сейчас на его борту. Он внимательно смотрел членов штормовой группы, И хотя не обнаружил признаков ни страха, ни сомнений, со всей возможной суровостью объявил: "Если кто-то из вас решил, что ещё не поздно соскочить из этого дьявольского поезда, несущего вас к славе через гибель, я готов лично заменить его". С минуту Баргезие молчал, ни на кого не глядя, как даже вновь обвёл штурмовую группу взглядом, понял, что никто не дрогнул, его команда готова идти до конца. Все мыслимые варианты предусмотрены. У вас есть взрывчатка в магнитных цилиндрах с часовыми механизмами, есть магнитные мины в подсумках, есть две торпеды и четыре гидробуксира, а также личное оружие на тот случай, если путь в открытое море будет перекрыт и придётся высаживаться на берег, чтобы уходить в горы, и ещё десятидневный запас сухих пайков. Середи нас я знаю только одного обжору, с извилунтер офицер Карвини, выразительно взглянув на механика Аброуца, но даже под пытками не назову его имени. Наконец, корвет капитан Сантароне простил князь эту шуточку джина. Вы можете использовать в качестве управляемой торпеды саму субмарину, активируя перед этим заряд, имеющийся в её носовой части. «Такой вариант мы с парнями тоже обсуждали», — молвил Умберто, «и сочли его вполне приемлемым». «Это важно. Решение принимаете на месте самостоятельно. Во время операции сохраняете режим радиомолчания, но внимательно ждете трижды поданного радиосигнала СОС-8, который является сигналом к атаке». «Трижды поданный радиосигнал СОС-8», — то ли переспросил, то ли вслух повторил Санторони, — Об этом сигнале атаки он слышал впервые. Не дождавшись реакции фрегат-капитана, который вообще не любил, когда его переспрашивали, решил проявить сообразительность. Понятно, пока русские будут ломать головы, что это за странный сосс-сигнал такой и кто его подаёт, мы уже приступим к атаке. Как только Горгона выползает из бункер-шлюза, Умбре тут же берёт курс на порт погрузки. К квадрат встрече с пороходом в нейтральных водах вам, командир Сантароне, указом. Ну, до счастливого возвращения дело очевидно не дойдёт, проворчал унтер-офицер Карвини. Вот сейчас ты джина не прав, возразил механик. Счастливого завершения операции морские боги пока не отменяли. Контрольное время 5 суток продолжил Баргезе, выждав, пока его морские дьяволы угомонятся. Если в этот срок Умбре не появится, скажем, произойдёт поломка или же русские арестуют судно, что в нашем случае вполне вероятно, вы самостоятельно идёте в сторону европейской части Турции, при этом связываетесь по рации с диспетчером или в крайнем случае с итальянским консульством в Стамбуле. Дальше действуете исходя из ситуации. Вопросы "Ех, нет", заверил командир субмарины. "Так да какого чёрта расселись? Чего ждёте? Все в трюм штурмовой группе приготовиться к посадке. В 23:30 уходите в рейд". Уже в шлюз-бункере, когда настала пора погружаться в субмарину, у стремянки, которая служила морским дьяволом трапом, возникла небольшая заминка. Все выжидающие смотрели на баркезе. Что-то случилось, сурово спросил тот. Не понимаю, что собственно происходит. Традиции наши забывать стали, синьор фрегат-капитан с упрёком произнёс унтер-офицер конченса. Хотите отправить на задание без благословенного пинка под зад ради удачи? Вот вы о чём, облегчённо вздохнул Баргези, который уже заподозрил, что штурмовики его попросту взбунтовались. Виноват, мигом исправились. Взбежав на палубу надстройки, он остановился и не сильно, но с явным удовольствием пнул поднявшегося вслед за ним командира субмарины. Такой же ритуал он повторил и с пятью остальными, командос всякий раз приговаривая. «Только вздумай не вернуться с задания разгильдей, разжалуй до рядового и уволи с флота».